Глава двадцать шестая Ладомирский с горечью взглянул на безмятежно спящую возлюбленную. Сердце его болезненно сжалось. Они бились за ее жизнь десять дней. Пророчество начало действовать и менять облик девушки. Оно же давало ей силы бороться с ядом, подсыпанным в чай проклятой надьей. Оракул прислал из Румынии своего самого лучшего мага, и вместе с придворным магом русских они трудились над зельнями, способным вернуть предначертанную к жизни. Но ее память дала сбой. Девушка ничего не помнила, ни свое второе имя Бьянка, ни родственников. Только испугалась нового цвета волос. Теперь они служили главным украшением предначертанной. Осторожно поправив мягкое одеяло, Андрей поднялся с постели. Обряд бракосочетания следовало провести как можно скорее. Пражский совет дал согласие на брак. Но пока его Маша слишком слаба. У нее просто не хватит сил выстоять церемонию. Оставив невесту, Андрей покинул спальню. В темном холле он столкнулся с Райей. «Как она?» — тихо поинтересовалась сестра. «Ничего не помнит. Даже тебя?» Андрей с горечью жал кулаки. «Назвала меня по имени. Но когда я сказал про брачный союз, жутко испугалась». «Какая же тварь это Надья!» — зло прошипело Рая. «Попадись она мне, все волосы повыдергиваю!» Из каменного зала вышла Ждана. «Я слышала ваш разговор», — расстроенно вздохнула она. «Твоей будущей жене нужно время, чтобы восстановить свои силы, сынок. Возможно, если ты будешь проводить с ней больше времени вместе, ее память восстановится быстрее. Я все время рядом, ты же знаешь, мама». Андрей покачал головой и ушел на второй этаж, в библиотеку вампирши переглянулись как же это ужасно поджав губы прошептала рая мать кивнула десять дней вся семья находилась в жутком напряжении смерть предначертанной после того как пророчество вступило в силу считалась страшной потерей умирая она забирала половину могущества своего суженого за жизнь Отравленной человеческой предначертанной боролись самые сильные маги, но яд оказался слишком сильным. Сейчас появилась слабая надежда на выздоровление, но Андрей все равно не находил себе места. Ему хотелось, чтобы вернулась его прежняя Бьянка, та, которая преданно любила его даже таким чудовищем, которым он являлся. В замке повисло тягучее ожидание.